Глава 2. Бутсы на гвоздь. Мне 19. Я живу в Подмосковье. Осознав, что мои перспективы в спорте призрачны, я принял тяжелейшее решение повесить бутсы на гвоздь. Такую пафосную фразу используют, когда заканчивают карьеру. Карьеры у меня как таковой не случилось. За все время мне не предложили ни одного профессионального контракта. Ужасное чувство, когда все, к чему ты шёл всю жизнь, в один момент... Просто испаряется, и перед тобой остается сухая, жестокая реальность, которая будто шепотом приговаривает на ухо. Всем же понятно было, что у тебя ничего не получится. Зря ты столько лет жил в розовых очках и думал, что чем-то отличаешься от большинства. Кажется, тогда у меня было преддепрессивное состояние. Мне не хотелось ничего делать, хотелось лишь пить пиво и тосковать о несвершившейся карьере. В один из таких дней пришел мой тренер Алексей Сергеевич. Он объяснил, что жизнь на футболе не заканчивается, огромное количество бывших футболистов находит себя в чем то другом. В тот момент я чувствовал себя жертвой и накидывал ему всевозможные возражения, которые он с легкостью отрабатывал. Из-за его уверенности в голосе и подаче я задал себе вопрос, действительно, что иную? Ведь по моим предположениям, профессиональными футболистами становятся всего несколько процентов из всех желающих. Оставшиеся без контрактов, люди находят же себя в другом месте. Уже на следующее утро после этого разговора я был на тренировке, просто для себя, чтобы не спиться и не переехать на ПМЖ на вокзал. В жизни важен наставник, особенно в таких ситуациях, который поможет своим опытом и направит куда нужно. Вообще, мне в жизни повезло. У меня было много таких наставников, которые от всего сердца помогали мне в сложных ситуациях. Благодаря Алексею Сергеевичу постепенно в моей голове все начало вставать на свои места. Пришло осознание, что жизнь не заканчивается, да и не крутится вокруг лишь одного футбола. И я слишком эмоционально воспринял то, что профессионального спорта в моей жизни точно уже не будет. Все познается в сравнении. Именно эта фраза крутилась у меня в голове, когда я в 15 лет попал в футбольную школу в Анапе и увидел, насколько крутыми в сравнении со мной были парни в той команде. Я был максимально впечатлен их физической подготовкой, техническими способностями и пониманием игры, а также искренне не понимал, почему их еще не разобрали в топовые московские клубы. Для примера, сравните по производительности современный MacBook и ПК на Windows 98. Таково было мое положение. Оказавшись в очень неприятной ситуации, ничего не оставалось делать, кроме как сражаться за свое место. Помимо сражений в самом футболе, в подростковом возрасте нужно было защищать свои права и за пределами тренировок. Несмотря на безумную неловкость в роли футболиста и скромный рост и вес, со мной всегда оставался характер. И об этом знал тот самый сын маминой знакомой Леша, который меня и порекомендовал для просмотра. «Но не мог он просто так от чистого сердца мне помочь», — утверждал я про себя. Первое время мне нужно было поставить себя в команде как личность, еще и решить эту головоломку со своим приятелем, которая мне не давала покоя. Почти сразу Лёша аккуратно шепнул мне, что сказал всем, что я его старший брат и еду к ним в команду на просмотр. На мой вопрос ⁇ Зачем? ⁇ он ответил, что ему нужна поддержка в школе из-за конфликтов с другими ребятами. Судя по всему, именно поэтому он, грамотно составив стратегию в своей голове, порекомендовал меня тренеру. ⁇ Офигеть! ⁇ Все встало на свои места. Только представьте, благодаря какой случайности меня пригласили на просмотр. Здесь очень подходит фраза ⁇ Уму непостижимо. С одной стороны, я был в шоке от того, что меня использовали в корыстных целях. С другой, несмотря на это, был благодарен, что я вообще сюда попал. Причем благодарности во мне было больше. Чтобы поставить себя в любом обществе, не нужно драться со всеми. Я еще в школе понял, что нужно подраться или как-то проявить себя буквально с одним человеком, лидером, при условии, что обстановка конфликтная. Там была именно такая. В команде был Толя, определенного рода звезда, который играл в нападении, много забивал и обладал отличными для футболиста физическими данными, включая рост 190 см в 14 лет. Кличка у Толя была «Татар». Уж не помню, с чем связана, но точно помню, что всех новеньких в команде он не любил и поэтому всегда провоцировал на драку. Сначала на игровой тренировке он летит в подкате с двух ног, пытаясь оторвать тебе ахиллово сухожилие. Потом шипами умышленно наступает тебе на ногу, Затем во время подачи углового случайно бьет тебе локтем в лицо, и в конечном счете ты хочешь его убить. Не в прямом смысле, конечно, но желание пообщаться ттт тет возникает, сумасшедшее. Перед вечерней тренировкой мы бегали много километров по горам. Все ходили по несколько человек, кто с кем общался. Я же ходил один, потому что первое время просто наблюдал, что происходит вообще и кто что из себя представляет. И вот, направляясь в сторону гор, в гордом одиночестве, Я встречаю Толю, который, как обычно, очень уверенно идет по тропе. С моей станичной закалкой, несмотря на страх и существенную разницу в габаритах, тогда я был чуть выше 150 см, я придержусь своего правила просто идти по своей правой половине тропы, что бы ни случилось. Как ожидалось, он был серьезно настроен меня толкнуть плечом. А так как я был к этому готов, по сути, мы жестко столкнулись плечами и, развернувшись, глядя друг на друга, перекинулись матерными словами. Оппонент двинулся в мою сторону. Это была лучшая возможность выплеснуть весь свой гнев и проявить себя. Помахав руками и ногами и не причинив серьезного урона друг другу, мы были вынуждены прекратить задуманное, потому что в наш конфликт мешались проходящие мимо старшие ребята из команды. Вечером мы пообщались, и наш топор войны был закопан навсегда, а мой авторитет в команде достиг невероятного уровня. Цель была достигнута. Пропорционально росту моего авторитета росла и наглость Лёши, который в какой-то момент начал дерзить другим людям без причины и вести себя надменно. После нескольких моих предупреждений изменения в его поведении не последовало. Наоборот, становилось только хуже. Во время очередной стычки с другим парнем из команды по инициативе Лёши я сделал то, о чем предупреждал его ранее. Сказал публично, что мы не являемся родственниками. На этом закончилось наглое поведение с его стороны и подозрительные взгляды в мою сторону людей, которые не могли найти хоть что-то родственное в нас. Все встало на свои места, и с того момента жить стало легче. Каждый день мы вставали в 6.00. Умываешься, одеваешься и тащишь свое сонное тело на первую тренировку. Футбольное поле находилось в 100 метрах от Черного моря, поэтому утром, как правило, было зябко, особенно осенью, во время моросящего дождя. Я ненавидел вставать рано, ненавидел идти на тренировку, когда холодно, но чем мне нравилось утреннее занятие, так это тем, что там не было серьезных нагрузок, в отличие от вечерних, и я не сильно выделялся в худшую сторону. После разминки мы работали с мячами, отрабатывали легкие комбинации и пасы низом, никаких длинных передач и ударов, как я понимаю, чтобы снизить вероятность получения травмы. В районе 17 часов у нас была вечерняя тренировка, которая начиналась с кросса километров в 10 по горам. Именно туда я направлялся, когда произошла та самая драка с Толей. Потом все бежали с горы на тренировочное поле, а там уже начиналась жара. Первое время я вообще не вывозил происходящего на вечерней тренировке. И вопрос был не в усталости, а в скоростях. Знаете, ощущение, что все двигаются на скорости х2, и ты просто не успеваешь за происходящим? В отработке комбинаций все рушилось зачастую на моменте, когда мяч доходил до меня. Представьте, что комбинация состоит из шести передач. Когда мяч доходит до тебя, комбинация рушится, и все должны начать все сначала. Даже если тебе никто ничего не говорит, ты чувствуешь давление, ответственность и необычайный стыд за происходящее. Пораскинув мозгами, я понял, что не смогу прогрессировать быстрее, чем одноклубники, если буду работать ровно столько же, сколько и они. Именно в этот момент я начал тренироваться на максимум. Воспользовавшись тем, что в отличие от многих, я в то время не ходил в школу, потому что числился в училище в своей станице, где я уже второй год учился на тракториста. Я ходил в это время на поле. Там я начал встречать Мишу, который был одним из лидеров команды прогуливающим школу. Невысокого роста, светлый парень, быстрый, техничный, с высоким футбольным IQ. По сути, с первого диалога мы легко нашли общий язык и практически каждый день в районе обеда устраивали дополнительную тренировку. Так как он был очень силен, Я старался перенимать у него все знания и прислушивался ко всем советам, которые он давал. Я старался повторять абсолютно все за Мишей. Каждое движение, каждый пас, подачу, удар, а главное – мышление во время работы с мячом. Он был для меня самым настоящим наставником, который, к моему большому удивлению, начал работать со мной в паре даже во время основных тренировок, несмотря на то, что со мной было очень тяжело. Но странно было еще и то, что я начал стремительно прогрессировать. Оказалось, что фраза «чтобы стать сильным, нужно тренироваться и работать с сильными» – самая настоящая правда. Мишу в основном называли Михалычем, и в команде он имел безоговорочный авторитет. Мы стали дружить и очень много общаться. Однажды я услышал разговор Михалыча с его мамой и был сильно удивлен. Несмотря на травму и нехватку денег, он говорил, что у него все хорошо и переживать вообще ни за что не стоит. Когда он закончил говорить, я с большим удивлением спросил у него, почему он не рассказал маме правду. Он ответил, «А смысл? На травму она не повлияет, а денег у родителей у самих нет, только переживать будут. Лучше всего говорить, что все хорошо». «Логично», — одобрительно покивав, ответил я. Для меня это было необычно, потому что в разговоре со своей мамой я не стеснялся пожаловаться и рассказывал обо всех проблемах. Об опухших ногах, о дикой усталости о том, что я вообще не так представлял футбол. И как-то раз я даже озвучил, что всерьез задумываюсь о том, чтобы вернуться домой. Получая такую обратную связь, родители, конечно же, переживали, и я решил воспользоваться рабочим инструментом своего друга. Результат не заставил себя ждать. Когда говоришь, что у тебя все хорошо, сам начинаешь в это верить, и получается, что родители не переживают, и ты во время сложных ситуаций не впадаешь в глубокое уныние, так как будто внушаешь себе, что у тебя все хорошо. Как-то раз мама даже с обидой сказала, «Тебе как не позвонишь, у тебя все отлично». Судьбоносный матч. А вообще, дела у меня шли совсем не отлично. Изначально меня пригласили на просмотр на два дня, но в результате ничего не произошло, и мне никакой обратной связи не дали. По сути, я два этих дня ходил в полуприседе с прямой спиной по боковой линии поля, пытаясь в каждом шаге поймать прямую линию между носком, коленом и подбородком. Это выглядело очень смешно со стороны и было как-то неловко, когда все тренируются с мячом, а ты, скрючившись, ходишь по боковой линии. Успокаивало лишь то, что этот ритуал проходили абсолютно все, кто попадал в команду. Это своего рода база. Я очень волновался за свое будущее в клубе. Но ребята дали понять, что если тренер ничего не сказал, значит тебя оставили. Это, конечно, успокаивало, но незначительно, с учетом того, как я выглядел в сравнении с другими ребятами. Я четко знал, что максимально близок к вылету, но при этом хотел какой-то определенности. Поэтому я подошел к тренеру лично и спросил, могу ли я рассчитывать на то, чтобы остаться в команде? Секунда, которая потребовалась тренеру на то, чтобы сформулировать ответ, длилась в моей голове несколько часов. Меня одолел мандраж и, кажется, задергался правый глаз. Сергей Петрович взглянул на меня холодным и твердым взглядом и сказал, «Два дня оказалось слишком мало, поэтому оставайся еще на неделю, посмотрим на тебя на игровой тренировке. Мне нужно понять, как ты проявишь себя в игре». После чего уверенно повернулся и спокойно пошел по своим делам. Все мурашки моего тела вылезли наружу от мысли о том, что меня пока не отчисляют. Но через время меня отрезвила мысль, что в игре меня спасет только чудо, так как невозможно быть аутсайдером на тренировках и при этом быть в полном порядке в игре. Игровая тренировка у нас была всего раз в неделю по субботам, поэтому все будние дни я продолжал усиленно работать. С каждым днем страх нарастал все больше в ожидании судьбоносной субботы. Когда настал день Х, Я с ужасом проснулся, понимая, что, скорее всего, это мой последний день в этом месте. Я будто пытался впитать по максимуму все, что здесь было. Этот воздух, этот дух конкуренции, профессиональный подход и атмосферу. Время шло медленно, и я испытывал очень приятное ощущение от нахождения здесь и ужас от мысли, что скоро мне предстоит играть. Кажется, я воспринимал это как публичную казнь. На дворе был ноябрь, небо было очень хмурое, Прямо как я в тот день. Из темных туч пошел сильный дождь, а за ним появился очень сильный ветер. И выглядело все так, что сейчас из-за погоды наступит конец света. Я забирал вещи с сушилки, и вдруг услышал голос Жанны Александровны, помощницы главного тренера. «Внимание! Тренировки не будет!» «Штормовое предупреждение!» «Тренировки не будет!» Я не мог поверить своим ушам, выбежав в коридор и несколько раз просил у первых попавшихся парней – «Тренировки не будет? Тренировки не будет?» «Да не будет, не будет», – подозрительно посмотрев на меня, отвечали одноклубники, не понимая, почему я так возбужден. Я просто не мог поверить своему счастью, потому что это означало, что, скорее всего, я пробуду здесь еще минимум одну неделю. Так и получилось. Сергей Петрович сказал всем, что на следующей неделе будет товарищеский матч с командой колледжа из Москвы и подчеркнул, что даст возможность всем проявить себя. Каждый день уровень моей тревоги рос. В какой-то момент я даже подумал о том, что, возможно, ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Эта мысль немного успокоила, и я просто погрузился в тренировки, без ожидания судного дня. Оказалось, что в более спокойном состоянии проще адаптироваться, поэтому я начал больше думать головой на тренировках, меньше суетиться и принимать преждевременных решений. И все же этот день настал. Как и предполагалось, в стартовый состав я не попал. Потом начался второй тайм. Меня вновь не выпустили. 70-я минута, восьмидесятая. Я все еще на замене. Мы выигрываем 6-1. И все отлично, кроме моей нерешенной судьбы. Разминаясь на бровке, параллельно я веду переговоры с самим собой. Слава богу, что меня не выпускают. Отсижусь до конца матча, мы выиграем, и все будет нормально. Хотя нет, какой там отсидимся? «Нужно брать все или ничего. Пусть уже либо оставят меня на постоянку, либо на этом все и закончится». Этот диалог с самим собой меня хорошенько завёл и повысил уровень спортивной злости. Сквозь помутнённое сознание и свои мысли я слышу фразу «Каримов, на замену!» Скинув разминочную ветровку и облив голову холодной водой, я подхожу к боковой линии и с огромным волнением жду, когда игрок, которого меняют, добежит до меня. Интересно, что чем выше волнение, тем медленнее идет время. Садящееся солнце, стекающие капли воды на моем лице, бегущий на замену игрок. Я слышу свое сердце, точнее, чувствую его сильные толчки. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Нет никаких посторонних звуков, уши будто на 95% заложило. Через несколько секунд я буду на поле. Отбив пятеру замененному футболисту... Я делаю три прыжка вперед на левой ноге, уже на территории поля. Да, у меня был такой странный ритуал. И в этот момент мне будто вкололи адреналин. Я включился и услышал, кажется, абсолютно все звуки и шорохи на поле и вне его. Скорость всего происходящего вокруг резко выросла в десятки раз. И кажется, я был полностью заряжен и готов к этому. Оставалось порядка пяти минут до конца матча. Времени на раскачку не было вообще поэтому я принялся выполнять работу нападающего, которую мало кто видит. В том числе открывался под мяч. К счастью, мне объяснили, как это делать. К моему удивлению, у меня неплохо получалось, но я столкнулся с тем, чего не ждал совершенно. Ползащитники мне просто не давали мяч. Совсем. Видимо, я на тренировках был настолько плох, что им проще было играть десятером. Когда нападающему не дают мяч на острие атаки, он опускается ближе к центральной линии, чтобы повысить вероятность приема мяча. Именно это я и сделал спустя 5 минут после выхода на замену, за которой не совершил ни одного касания мяча. К основному времени добавили стандартное в то время 3 минуты компенсированного, чтобы возместить потраченные на замены остановки матча из-за нарушений правил и прочих помех, которые сжирают время игры. 3 минуты чистого времени – это 180 секунд. По меркам большого футбола и с учетом скоростей в подростковом, его хватает примерно на 2 атаки. Причем они могут произойти у одной команды, поэтому шансы хоть как-то проявить себя таили на моих широко открытых и злых глазах. Будучи левым нападающим, я опустился в центр поля и открылся под очень талантливого опорника Илью. Он, к моему удивлению, кинул взгляд на меня еще до приема мяча, развернул игру одним касанием от наших ворот, а вторым выдал своей гениальной левой ногой стелющийся пас низом, прямо в меня. Мне оставалось лишь пропустить мяч между ног, развернуться на 180 градусов к воротам соперника и бежать, что есть силы, за мячом, который по дуге выкатывался ближе к штрафной площадке. Параллельно со мной по центру поля бежал защитник соперника, а за ним, также параллельно, двигался второй нападающий, которому, по логике, железобетонно нужно было отдать пас низом после того, как защитник выдвинется на меня. Скажу больше, чтобы тебя не убил тренер, это единственное решение. Отдать пас. Доворот примерно 18 метров. Я уже совсем рядом со штрафной площадкой. На меня предсказуемо выдвигается защитник, и прямо сейчас нужно принять решение. И снова это чертово замедленное действие. Я максимально сокращаю дистанцию защитникам, чтобы у второго нападающего было больше пространства. И в какой-то момент, как в кино, передо мной быстрым слайд-шоу пролетают кадры моей жизни. Видимо, мозг предполагал, что скоро наступит моя смерть. Появилось ощущение, что терять нечего. С учетом того, что мы выигрывали 6-1, и это точно был мой первый и последний шанс в игре, я принял, кажется, самое странное решение, которое только можно было сделать в этой непростой ситуации. Решив, что просто отдав пас, я ничем не запомнюсь, я собрал всю свою злость и энергию, размахнулся правой ногой и хлёстко пробил в сторону ворот. Тело замерло. Я сделал все, и оставалось лишь несколько секунд наблюдать за тем, как и куда летит мяч. В этот момент я почувствовал негодование второго нападающего, которому должен был дать пас. Да что там, на его месте я тоже был бы невероятно зол, поэтому я его понимал. Я предполагал, о чем сейчас думает тренер, все игроки на поле и на замене. Ну а я в то время думал, что я сейчас сделал... Тем временем мяч уверенно летел в дальний угол и как будто бы на зло всем попал почти в самую девятку, так называют крайний верхний угол ворот. На моих глазах были слезы, которых никто не видел, но я их чувствовал всем сердцем. Я видел, как злость одноклубников сменилась на улыбки и радость. Все бежали ко мне, обнимали и поздравляли. На скамейке запасных аплодировали стоя. В этом помутненном сознании я пытался осознать, не сон ли это. А когда до меня дошло, что все это наяву, я понял, что использовал свой единственный шанс на тысячу Своим красивым голом я поставил финальную точку в разгромной победе 7-1. В тот день я был победителем. После той игры меня наконец-то полноценно оставили в клубе. Чем вас там кормят? После первых двух месяцев пребывания в футбольной школе меня отпустили в небольшой отпуск домой. На тот момент я уже укрепился в команде, подружился с Мишей и чувствовал свой прогресс, поэтому настроение у меня было хорошее, а состояние стабильное. Папа забрал меня, и мы направились в станицу. Было ощущение, что я очень повзрослел. Все эти сложности, препятствия сделали меня за короткий срок значительно крепче не только физически, но и ментально. Я много рассказывал папе, а он где-то поддерживал меня, где-то восхищался моим упорством. Это был редкий случай, когда мы с отцом могли поговорить по душам, не скрывая эмоций. Когда мы свернули с трассы М4 и заехали в станицу, у меня появилось волнение, мурашки побежали по всему телу. По ощущениям, меня не было здесь несколько лет. Все такое родное, но при этом немного странное. Это очень необычное, ни с чем не сравнимое чувство. Я очень давно не видел своих друзей, Рубена и Женю. Хотел им рассказать про все, что случилось со мной за эти длинные два месяца. Я будто побывал в космосе, в который все мечтали попасть, но получилось только у меня. Я везу им уникальную информацию, собранную по крупицам, поэтому меня просто распирала гордость. Все знакомые, кто встречался на пути, здоровались с искренней радостью и будто бы гордостью от того, что чувак, которого они знают лично, живет и тренируется в Анапе. Это были мелкие моменты народного признания. Моя улыбка растекалась от каждого комплимента. Я был абсолютно счастлив. Друзья задавали мне сотни вопросов, а я с огромным воодушевлением рассказывал в деталях, как выглядит та, другая жизнь. Гуляя по станице и наслаждаясь заслуженным отпуском, я встретил знакомого, который играл за взрослую сборную станицы. У них планировался очередной матч, и он сказал «Слушай, нам не хватает одного футболиста на ближайшую игру. Не хочешь сыграть за мужиков?» Мужиками называли взрослую команду, средний возраст которой был в районе 30 лет. Мечтой любого мальчика, который играл в футбол в станице, было однажды сыграть за мужиков. Я точно не был исключением. Мне было 15, и для меня каждый из них был самой настоящей звездой. Сыграть вместе казалось чем-то невозможным. Конечно, я согласился. С учетом того, что за последний месяц я получил колоссальный опыт, провел огромное количество тренировок и пробежал сотни километров, я не испытывал серьезного страха и вошел в игру очень уверенно. Было странно, потому что я бежал с невероятной скоростью, мяч принимал и отдавал так, будто я родился и вырос в Бразилии, и в целом играл с несвойственной мне легкостью. В тот день я был звездой, превосходящей взрослых футболистов, которыми я много лет восхищался. Все 90 минут я бегал, пытаясь осознать, что это действительно я, и при каждом успешном движении и ускорении хотелось ущипнуть себя, чтобы удостовериться в том, что это не сон. В тот момент. Я был самым счастливым человеком на Земле, который каждое мгновение удивлялся своим возможностям. Как Питер Паркер в фильме «Человек-паук», когда впервые пустил паутину. Вишенкой на торте были одобрительные и удивленные взгляды людей, которыми я восхищался. И первый вопрос после игры одного из мужиков – чем вас там кормят в этой анапе? Кажется, именно в тот момент для меня открылся целый мир. Я осознал, что даже бестоланный человек может превзойти 90% людей просто за счет своей работоспособности, систематических тренировок и профессионального подхода. Ведь дело было не в еде, а в дисциплине. Символический матч с мужиками был последней для меня игрой за станицу. Обратно в спортшколу я вернулся с невероятной мотивацией работать еще больше, потому что увидел на практике, насколько серьезным был мой прогресс.